«Приезжать ко мне без компаньонки начинает входить у тебя в привычку», — заметил Райлих, появившись в гостиной. Он выглядел невыспавшимся и помятым. «Я знаю о дуэли», — сообщила Агата. «Ряд ли ты тащилась сюда, рискуя своей репутацией, чтобы об этом сказать». Райлих развалился в кресле и, откинув голову, прикрыл глаза. «Ты прав. Я хотела попросить тебя не убивать Кристофера», Но только зря потратила время. Холодно бросила Агата и встала. Но сегодня с неё было достаточно. Сначала капитан Скирс с его осуждением, теперь грубость со стороны Райлиха, и всё из-за непутёвого брата. Она подошла к двери и хотела её открыть, но чёрная тень, словно змея, скользнула по полу, поднялась по двери и проникла в замочную скважину. Послышался звук закрывающегося замка. По коже пробежали мурашки. Неужели это и есть магия тьмы? подумала она, впервые видя проявление столь редкого дара. Коснуться ручки агата так и не рискнула. Что ты себе позволяешь? Открой немедленно, потребовала она, поворачиваясь к рыхлому Он всё так же полулежал в кресле и наблюдал за ней из-под опущенных ресниц. Ты с ума сошёл, слуги же подумают, ты второй раз приезжаешь ко мне без предупреждения и без компаньёнки. Слуги давно всё подумали, ответил Райлих и уже мягче добавил. Извини, у меня была долгая ночь, я практически не спал. Она ещё несколько секунд постояла у двери, взвешивая все за и против того, чтобы остаться. и все же вернулась к Райлиху. Опустившись на краешек дивана, Агата осторожно спросила, «Ты намерен довести дуэль до конца?» «Все зависит от того, как далеко будет готов зайти твой брат», честно ответил Райлих. «Зная Кристофера недалеко», с едва скрываемой грустью ответила Агата. «Он не силен в прямом противостоянии и любит нечестную игру. Предупреждаешь меня?» Райлих вопросительно изогнул бровь. «Не хочу, чтобы ты пострадал. Впрочем, как и Кристофер», — вздохнула она. На лице Райлиха мелькнуло удивление. «Как леди Нина себя чувствует?» — он перевел тему. «Уже лучше, спасибо». Уголки ее губ дрогнули. «Ты выглядишь усталой». Агата тихо рассмеялась. «Навалилось много проблем». Раз ты приехала, давай заодно обсудим помолвку и свадьбу, предложил Райлих. Есть пожелания по срокам? Да, чем скорее, тем лучше. Можно объявить о помолвке к концу следующей недели и сразу назначить дату, к примеру, на конец месяца. Агата невозмутимо посмотрела на Райлиха, который, кажется, потерял дар речи. Что-то не так? Да нет, всё так. Удивляет твоё рвение. Он пристально на неё посмотрел, а затем достал из кармана чековую книжку и положил на стол. "Я не силён в организации подобных мероприятий, да и из-за службы у меня мало свободного времени. Можешь кого-нибудь нанять или заняться подготовкой к празднику сама? Одна просьба, без лишнего шума и помпезности". "Хорошо", кивнула Агата, стараясь смотреть куда угодно, только не на чековую книжку. «Я устрою свадьбу и ужин для самых близких. Думаю, в текущих обстоятельствах нам ни к чему пышная свадьба». «Но ты забыла о ещё одной формальности». «Какой же?» — удивился Райлих. «Ты должен познакомить меня со своими родителями. Обычно устраивается ужин, но если им неудобно, мы с мамой будем рады принять всех у нас». Агата умолкла, заветев, как он переменился в лице. Взгляд Райля Хазастел лица стал мрачным, даже жёстким. Они погибли 2 года назад во время весеннего шторма. Бесцветно ответил он, смотря сквозь неё. Самый сильный шторм за последние 10 лет. Выдохнула Агата, вспоминая последствия той трагедии. Большая часть города отделалась минимальными повреждениями. Самые сильные маги стихий контролировали потоки воды и ветра около состоятельных районов Солтивеля. Тяжелее всего пришлось в городском порту. На него обрушился основной удар стихии, и маги низшего уровня дара не справлялись с силами природы. Лишь бы пионы не пострадали. Вспомнились огати слова матери в тот день, и ей стало невыносимо стыдно. Пока кто-то в богатых районах переживал за состояние сада и газона, в порту Султевле погибали люди. «Райлих, я не знала», — прошептала Агата и, поддавшись порыву, подошла к нему. «Мне так жаль». Она опустила ладонь на его плечо и легонько сжала. «Не нужно меня жалеть», — глухо сказал Райлих. Чувство неловкости смешалось с горечью, и Агата убрала руку. «Райлих, я не знала». Да, ты прав, согласилась она. Для утешения у тебя есть более подходящая кандидатура. Поджав губы, чтобы не наговорить глупостей, Агата взяла со столика чековую книжку и подошла к двери. Повернув ручку, она без проблемы её открыла. Маги Раэлиха больше не мешала ей уйти. Я буду держать тебя в курсе приготовлений, сказала Агата, не оборачиваясь, и вышла из комнаты.